Дело было вечером, делать было нечего. Всё, нет моих больше сил, орал Иван Замригора. Надо просто закрыть эту лавочку. Иван был президентом комитета по студенческому самоуправлению Верхневолжского политехнического института. "Ну что, сразу закрыть?" подал голос Егор Евсюков, завсектором по защите прав студентов. "Может, мы ещё пригодимся?" "Кому пригодимся?" — Мы ж реально ничем не управляем, — продолжал неистовствовать замри гора. — Только время теряем, а у меня в аспирантуре кандидатская стоит как вкопана и даже не шевелится. Вот скажи мне, Ситечкина, ты ведь на прошлой неделе дежурила по комитету. — Ну я, — откликнулась Инга Ситечкина, которая в комитете отвечала за культурно-массовый сектор. — За это время хоть кто-нибудь из студентов заходил в комитет? — Заходил один. — Весь из себя такой симпатичный, на Брэда Пита похож в молодости, — Он на меня так взглянул. И что хотел, перебил её Иван. Ничего не хотел. Аудитория ошибся с Волч. Иван, ты что, истеришь? Лениво подключился к разговору Федя Борзенков. Пойди к директору и скажи, мол, так и так, мне никому здесь со своим самоуправлением на хрен не нужны. Давайте закрывать эту малину. Федя был чемпионом области по дзюдо и в комитете отвечал за спортивный сектор. По жизни человеком он был крайне авторитетным. Ходили слухи, что на каких-то соревнованиях медаль ему вручал сам Путин. Но это было не точно. Не глупей тебя, встречался уже. И что? Ректор сказал, что у всех вузов есть комитет от студенческого самоуправления, и у нас должен быть. А ты об ему возразил. Я ему возразил. А он абсолютно не впопад сказал, что существуют такие аспиранты, которые годами защититься не могут. Ах, мальчики, мечтательно сказал Алочка Королькова. Вот бы нас отпустили на свободу. Я прямо заколебалась имитировать нашу бурную деятельность на бумаге. Кстати, откуда труднее чем имитировать оргазм? Там постанала 5 минут и партнёр счастлив. А с этими отчётами порой 3 часа астонешь, а никто не оценит. Ладно, поднялся со своего места Евсюков. Хватит ныть, есть у меня одна идея. Первое за два года съездить в Елоситичкино. А что если нас — Атакуют неформальные объединения института. — Да ты что, Егор, с дуба рухнул? — возмутился. — взмутился. Замри гора. — У нас из неформальных объединений только общество книголюбов. — Знаю, Вань, знаю. Растите позицию надо свою. Тут нет вариантов. План у меня очень простой, если, конечно, вы поддержите. Вон в уголке тихо дремлет Митя Сироткин. — Я не дремлю, — подал голос Митя. — Я просто здесь у батареи пригрелся. Вот он, по моему плану, и станет лидером оппозиции. Эй, э, стойте, стойте. Почему я? Во-первых, тебя два раза пытались из школы выгнать. Так за прогулы же, это уж детали. Главное, пытались. Потом ты участвовал в несанкционированном митинге, сам рассказывал. Да не участвовал я, просто проходил мимо. Ну и поглазел немного. Там же секс-меньшинство такое устроили. Извини, Митя. Сейчас все эти мелочи вообще значения не имеют. И наконец, твой папа диссидент. — Так с чего вы его взяли? — Папа нестандартно мыслит. Иногда друзья его называют дивергентом. — Вот, опять ты мельчишь. — Короче, ты идеальная фигура на роль неформального лидера. — И что я должен буду делать? — Начнешь с выступления в многотиражке. Напишешь, что комитет самоуправления ничего не делает для студентов и ничем не управляет. В его руководстве засели мажоры, которые выбивают льготы только для своих друзей. Тут такое начнется... А что начнется? Сначала взорвутся соцсети. Потом ты организуешь пикеты у наших дверей. Потом недовольство вырвется на улицу, и в хорошую погоду ты со своими активистами будешь протестовать в институтском дворе. Студентам это быстро надоест. Не скажи. В какой-то момент ты опубликуешь скандальные фотки из сауны, где руководство комитета отрывается по полной. А где же я возьму такие фотографии? Не боись. Мы специально для этого сходим с девчонками в сауну. Егор, я, я не пойду, заныла Ситичкина. У меня и так личная жизнь висит на волоске. А я так с удовольствием, сказал Королькова. Всё лучше, чем в комитете сидеть. Этих вот так нам народ не простит, продолжал Егор Евсюков. Ты имей со своей стороны начнёшь призывать к перевыборам комитета по самоуправлению, мол, погрязли в разврате, бездействии и распиле всяких благ. — Да, — подтвердил Иван Замригора, — в этой ситуации ректорат вынужден будет пойти на перевыборы. — Итак, подведем итог, — начал загибать пальцы Егор. — Мы все в шоколаде. Сможем больше этой фигней не заниматься. Для ректората мы ушли не по собственной инициативе, а стали жертвой, а галтелой оппозиции, но сражались до последнего. Студенты тоже счастливы. Они лишили мажоров теплого местечка и избрали новое, более честное руководство комитета, Так что проигравших нет. — Ну что, Митя, по рукам? Возглавишь оппозицию? — спросил замри гора. Митя, наконец, отклеился от теплой батареи, вышел на середину комнаты и очень тихо, но твердо сказал. — А вот и не по рукам. — Спасибо, конечно, за оказанное мне доверие, только, может, я и не гений, но и не круглый дурак. — Ты, Егор, сейчас здесь классный сценарий представил, и даже могу поверить, что так и произойдет, только вот ты одного не учел. — Не учел? — Не учел? что я не хочу приносить себя в жертву. Мить, о чём ты говоришь? Ты вроде самый влиятельный и популярный студент. Все девушки будут восхищаться твоей смелостью и бескомпромиссностью. Ты от этой ситуации выиграешь больше всех нас. Одно твоё имя будет приводить ректорат в ужас. Вот вот этого я и боюсь. Скажите мне, зачем ректорату в вузе нужен лидер оппозиции, который к тому же набрал авторитет на теме борьбы за самоуправление? Да они меня вышвырбут из института на ближайшей сессии. Гидринфени. Не сгущай краски, бросил реплику дзюдоист Борзенков. Кто посмеет тронуть студенческого лидера? Ректорат посмеет? Они же меня выгонят не за мои политические взгляды, а тупо за плохую успеваемость. Про что этого не попрешь. Преподаватели получат заказ на отстрел главного оппозиционера, и как делать нечего, разберутся со мной на экзаменах. И серии ничего личного, так что Ребята, мне без сутти, я уж лучше тут посижу у батареи. Может быть, кто-то другой согласен стать лидером? Все замолчали и как один склонились над своими мобильниками. Дело было вечером, делать было нечего.